Глава 11. Кристофер. «Верно», — усмехается Алистер Рид. «Будь так любезен проводить девушку в комнату. Нужно обсудить кое-что важное, без посторонних ушей. Лили не останется здесь. Она сейчас же поедет в особняк Клевингтона, и больше никто не станет похищать её или вредить ей, иначе последствия будут ужасны для всех. Надеюсь, мы поняли друг друга». Тогда проводи её до машины и возвращайся», — снисходительно произносит Алистер. «Без тебя не начнём, не волнуйся. Перейдём в другой зал. Ты устроил слишком сильный бардак. Убей их всех. Займи их место». В который раз взрывается в голове, пока я натянуто улыбаюсь. Резкая боль простреливает виски. Волны жара прокатываются по телу, и я делаю глубокий вдох. Провожу рукой по лицу, размазывая кровавые капли и прикрываю глаза. Нужно успокоиться. Нельзя поддаваться ярости. Здесь Лили, и у меня есть чёткая цель. Нельзя, чтобы мой обезумевший от передозировки НД-1 мозг всё испортил. Усилем воли, я, наконец, беру себя в руки. Итан сейчас подойдёт, проследит, чтобы вы точно не начали без меня. Говорю я Алистеру, затем маню пальцем Брукс, показывая, чтобы следовало за мной, и покидаю эту кровавую баню. Лили идёт позади, я слышу её шаги, Но оборачиваться мне тоже нельзя. Кто знает, что я могу с ней сейчас сделать. «Кристофер!» Она дёргает меня за рукав, заставляя остановиться и ничуть не облегчая мне задачу. «Как твоё плечо?» «Нормально. Пуля прошла на вылет, так что скоро заживёт. Идём». «А как же Томми?» Ещё тише спрашивает Брукс. Я не смотрю на неё, но её запах, голос... Чёрт! У меня грохочет в ушах. Жар в теле усиливается, а мозг почти отключается, намереваясь передать контроль моей нижней половине. «Нельзя!» «А что, Томми?» Хрипло выдавливаю я, пытаясь сосредоточиться. «Мы не можем его здесь бросить. Он не хотел мне вредить. Его заставили, Кристофер. Если бы кто-то угрожал убить мою маму, я бы тоже сделала что угодно. Мы ведь не оставим его тут, правда? Пожалуйста, Кристофер». «Вот же...» Оборачиваюсь с настоящего рядом охранника и спрашиваю. «Где парень, который был с ней?» «Не велено говорить». «Да мне похер, что тебе там велено. Веди давай. Или намотаю твои кишки на кулак». «Нам приказано», — снова возражает он. Не дав закончить фразу, хватая его за грудки и ударяю спиной о стену. Мужчина хрипит, смотря на меня округлившимися глазами. Он ни в чём не виноват. Ему просто не повезло попасть под горячую руку. И если он сейчас же не отведёт нас туда, то правда умрёт». Его «товарищи», рассредоточенные по коридору первого этажа, ему не помогут. Хрен знает почему, но они старательно делают вид, что ничего не происходит. Возможно, видели, что я сделал с теми, кто попытался меня остановить. А я сказал, мне похер. Сижу я ему в лицо. Либо показываешь дорогу, либо наслаждаешься дырой в своём брюхе. С Элеонорой я разберусь сам. Так что веди. «Ладно». Мямлит он, и я его отпускаю, оставляя кровавые следы на воротнике его формы. Сюда. Он машет рукой в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, и мы следуем за ним. Поднявшись, проходим до третьей двери. Охранник указывает на неё и отступает в сторону. «Жди здесь». Бросаю я ему, прежде чем взяться за дверную ручку. Томми сидит на стуле спиной ко входу. Стоит зайти внутрь, он тут же подскакивает на ноги и нервно оборачивается. «Лили!» Облегчённо ухает он, но потом переводит взгляд на меня и бледнеет. Да, мой вид кого угодно повергнет в шок. Я словно искупался в крови. Да и взгляд у меня сейчас явно убийственный. Глаза горят с той самой секунды, как я ввёл вторую дозу сыворотки. «Мистер Хейс», — Томи опускает голову, — «я... мне очень жаль». «Жаль?» — делаю шаг к нему. «Тебе жаль?» — ещё один. «Знаешь, Томми, я тоже много о чём жалею». «Но об этом не буду». Мой кулак опускается на его скулу, и Томи врезается в стену. Он даже не пытается защищаться, позволяя бить себя как грушу. Возможно, это умное решение — не оказывать мне сейчас сопротивление. Ведь даже если бы он захотел, то не смог бы. «Кристофер, хватит!» — стревоженно восклицает Лили, когда я наношу точные удары по его ребрам. «Он ведь тоже жертва!» Я смотрю на разбитое в кровь лицо парня, который, хрипя, медленно сползает по стене. «Злость не отступает ни на Йоту. Но теперь я хотя бы могу себя контролировать. Хватит с него. Он получил достаточно. Только поэтому он ещё жив». Отвечаю, обернувшись и встречаясь взглядом с Брукс. «Чёрт. Она говорила, что когда-то смотрела на меня с восхищением. Хотел бы я это увидеть. Но теперь я навсегда останусь для неё лишь монстром. Странно, что Брукс не боится меня. Нет в её взгляде отвращения, страха, презрение или ненависти. Только жалость. Какое дурацкое чувство. Ладно, усмехаюсь я. Вам нужно уехать отсюда. Моя мама, хрипит Томми, провалив очередную попытку подняться с пола. Они забрали её. Сказали, что держат где-то здесь. Где? Не знаю, мне не дали её увидеть. Да что ж такое. Бормочу я себе под нос и выхожу в коридор. Тот охранник всё ещё стоит у двери, и я киваю ему. «Где его мать?» «А?» «Мать этого парня!» «Женщина, которую привезли сюда до него!» «То там?» Он указывает на дверь в конце коридора, шумно сглатывает и преграждает мне путь. «Но или оно туда заходить?» «Да насрать на неё! Уйди с дороги!» Он не двигается с места. «Нравятся дырки в теле? Организую!» Его губы и подбородок дрожат, но он вытягивается по струнке и отчаянно мотает головой. «Свали уже, надоел!» Одной рукой я отшвыриваю его к стене и направляюсь к дальней комнате. Дверь заперта на ключ, и я выбиваю её с ноги. На кровати лежит худая миниатюрная женщина. Её светлые волосы растрепались по подушке. Поза неестественная, а голова повёрнута к стене. Словно эту женщину просто бросили на кровать, и ушли, не потрудившись уложить поудобнее. Подхожу к ней и проверяю пульс. Хрен знает почему, но осознание того, что она жива, отдаётся в теле облегчением. «Мама!» — восклицает Томми, резво ковыляя к ней. Не так уж и сильно ему досталось. Может, врезать ещё разок? «Мама!» Он трясёт её за плечи, но женщина не реагирует. Видимо, ей вкололи снотворное. «Пусть спит», — говорю я, грубо одергивая его. «Просто бери её и неси». «Или хочешь, чтобы я сам понёс?» Он бросает на меня испуганный взгляд. Его глаза покраснели, да и сам он весь как-то съёжился. Жалкое зрелище. Однако тот, кто по-настоящему сейчас жалок, — это не он, а я. «Нет, и я сам», — сипит Томми, справившись с дрожью. «Вот и славно. Вам пора убираться отсюда, пока у Жнецов хорошее настроение». Он кивает, осторожно берёт женщину на руки и, пошатываясь, выходит из комнаты. Лили смотрит на меня немного отстранённо, наверняка у неё много вопросов, и она точно их задаст. Одно дело — слышать, но другое — увидеть своими глазами. Однако сейчас я не готов отвечать, да и буду ли готов. Неизвестно, что и наплела Элеонора. Но, видимо, о происхождении Лили всё же не рассказала, иначе Брукс не стала бы молчать. «До парковки нас сопровождает всё тот же охранник» фокусируясь на медленном глубоком дыхании, чтобы немного успокоиться. «Чёртова сыворотка! Почему она так туманит разум? Я и так постоянно на грани, а сейчас и вовсе нахожусь в плену у инстинктов и эмоций. Ни хрена не круто. Садись в машину, Брокс. Говорю я, когда она останавливается перед ней, чтобы ещё раз посмотреть на меня. Вам нужно уезжать. Когда ты приедешь? Ночью. Хорошо, я буду ждать тебя. Лучше не стоит». Ложись спать и запри дверь. Твоя комната уже подготовлена. Венди, Ливия, Энджи и остальные артисты тоже пробудут в особняке какое-то время. Если что будет нужно, обращайся к Фреду. Он пока останется в особняке Левингтона. Это теперь твой особняк, да? Да. То есть ты занял его место в Ордене? Это решится на собрании. Езжай, Брукс. Садись в машину. Кристофер. Она делает шаг ко мне и переходит на шёпот. Кто-то предал нас. Кто-то заранее передал жнецам информацию, что мы прятались в доме Фреда. Иначе как они так быстро нашли маму Томми, чтобы воздействовать на него? Они и так знали, где живут ваши близкие. Досье было составлено на всех. Скорее всего, они просто проследили за мной. Это я привёл хвост, Брукс. Так что если нужно кого-то винить, вини меня. Ведь пока я не вернулся, всё у вас было хорошо. Нет, не было. Брукс задирает подбородок и смотрит на меня с вызовом. «Мне не было без тебя хорошо». Не дав мне ответить, она садится в машину. Смотря, как автомобиль отъезжает всё дальше, я пытаюсь собраться с мыслями, но, чёрт подери, это сложно. Из-за превышения дозировки НДА-1 контролировать себя становится почти невыполнимой задачей. Моё состояние нормализуется в лучшем случае завтра. А сейчас во мне столько ярости и похоти, что хватило бы на целый город. Элеонора похитила Брукс, чтобы проверить мои способности. И я хочу разорвать всех жнецов прямо сейчас. Именно этого она и добивалась. Но открыто идти против них — верх тупости. НД-1 не сделала из меня бессмертного бога. Я всё ещё человек и мало что могу в одиночку. Переложить всю грязную работу на Маргану наилучшее решение, и моё взвинченное состояние не должно стать помехой моим планам. Главное — держать себя в руках, выполнить сегодняшнюю задачу и не приближаться к Брукс. Сначала я намеревался вколоть жнецам сыворотку на сегодняшнем собрании, но решил отказаться от столь рискованного хода. Нельзя действовать опрометчиво и бездумно подставляться. Нужно просто предоставить Моргане доказательства измены и перетянуть их на свою сторону. С такими союзниками успешный исход практически гарантирован. К тому же мне теперь и вовсе не хочется, чтобы лидеры жнецов пребывали в затуманенном состоянии за НД-2 когда я расправлюсь с ними. Они должны чётко осознавать, что идут ко дну. Для них это будет хуже смерти. А препарат я могу вколоть тем, кто входит в первый круг. Их помощь не будет лишней. Питерсон с радостью организует нам приватную встречу. Стоит передать ему несколько доз сыворотки, чтобы он ввёл её охране. Тогда всё пройдёт гладко. Нажимаю на кнопку записи диктофона, лежащего в потайном нагрудном кармане, и направляюсь в зал. Лидеры Жнецов правы. Нам есть что обсудить.